Глава 4. Планы и замыслы Следующие несколько дней, сидя в штабе армии с утра до вечера, Илья постоянно ловил на себе косые взгляды офицеров и чувствовал себя всеобщей помехой. Штабные ярлы и крон ярлы офицеры, как правило, опытные, тянущие военную лямку не один десяток лет, сотрудничать с непонятным молодым таном из спецдружины не очень-то и хотели. Невысказанный вопрос Ты кто такой, что тут забыл? Прямо-таки витал в воздухе. Осведомленных об истинной роли парня и его магической силе в штабе командующего второй ударной армии Тольма можно было по пальцам пересчитать. Кроме самого Конунга и его начальства Добрячкова об этом знали не более 3-4 преданных лично командующему человек из спецотдела. Таны рейсот со своими гвардейцами и Вайсер с танкистами вошли в состав спецдружины под командованием Тродда. В штабе армии они бывали редко, а защитники помалкивали, и поэтому отношение к Илье среди армейских офицеров было неоднозначным. С одной стороны, Илья обнаружил, что он личность во второй ударной армии довольно известна. Как же иначе? Герой удостоившейся меча империи. К тому же протеже Хевдинга Добричкова. А еще, по слухам, походно-полевой муж знаменитого боевого мага империи Аяны Тентами, который благоволит сам император. Такого, знаете ли, не пошлешь матом куда подальше и не проигнорируешь, несмотря на скромные нашивки армейского тана на груди. Ссориться с Ильей даже кронярлам не хотелось. При таких-то связях и покровителях можно нажить себе проблем. А с другой стороны... Что этот пацан вообще делает при штабе? Почему заявляется в него каждый день как к себе домой? Требует показать ему секретные карты и документы? Отрывает всех от работы своими дурацкими расспросами, которые с головой выдают в нем непрофессионала. Если тан герой фронтовик то почему он не на передовой? Может, потому что парень-герой немного в ином смысле? Который верно служит империи на другом фронте, постельном. Ублажая перешедшую на сторону людей Сильнейшую ведьму Крейса Так ведь никто же не против Сплетничали офицеры Все все понимают Даже гордость берет Наш боец Жарит по ночам боевую магичку Из первой тысячи семей Крейса Как обычную бабу Тут понимать надо Кто б еще решился на такой смертельный номер Такому рисковому парню За труды можно и орден дать И звание Тана Заслужил. Но вот в штабе-то он нахрена. Пусть идет варить свои ведьмы обеды, греть ее ложи и создавать уют, не мешая другим людям работать. А яна важна для армии, это всем понятно. Магичка одних раненых бойцов на ноги несколько сотен поставила. А еще, как писали в боевом листке, уничтожила целое соединение магов-атмосферников вместе с тетмагами. брала штурмом элеватор защищала его от бомбежки, а недавно командующего мобильных егерей помогла в плен взять. Между прочим, первого пленного коммага за всю войну. Нужен ей этот парень, и пусть ее. Но нет, Илья из Налвея сидит над картами, читает донесения разведки, что-то пишет на незнакомом языке и задает глупые вопросы. А Хевдинг Добрячков, вместо того, чтобы поставить взорвавшегося героя-любовника на место, как все ожидали, с хмурой рожей распорядился на вопросы Тана отвечать и оказывать ему всяческое содействие. «Ох, и странные дела творятся!» Однако Илья на сплетни косые взгляды не обращал внимания. Он впервые в жизни планировал собственную боевую операцию и был твердо намерен сделать это хорошо. Да, у него нет военного образования и специальных знаний. Но, например, у Нестора Махно их тоже не было, а воевал и командовал батька неплохо, как и многие из революционных командиров. Военное дело – вещь вполне постижимая на практике, а кое-какой боевой опыт Илья приобрел на собственной шкуре. Главное – разобраться совсем досконально, не упустить деталей, продумать все как следует». Конечно, стратегический план операции «Уран» ему в жизни не осилить. Но грамотный налет рейд в стиле «Батьки-атамана», который улучшит положение второй ударной, то почему бы и нет? Было в последнее время на что посмотреть и у кого поучиться. Спал теперь парень не больше 4 часов в сутки, ел и пил буквально на ходу. А все остальное время он или сидел в штабе над картами и сводками, Или расспрашивал офицеров на переднем крае. Мотался в расположение разведдружин и в железнодорожные мастерские. А от них к артиллеристам и летчикам. Ая, которая теперь каждую ночь старалась ночевать с парнем, ворчала, что он манкирует обязанностями и не поддерживает себя в нужной форме. Но Илье было плевать. У него потихоньку складывался план. Красивый, лихой и многообещающий. Склады с боеприпасами бывшего Нельского военного округа находились не так уж далеко – километрах в 30 от переднего края у станции Клодина. Взорвать их при отступлением отступлении имперцам не удалось, да они и не стремились во что бы то ни стало это сделать. Сама специфика техномагической войны подсказывала, что неудам человеческие снаряды и патроны без надобности, а людям они еще могут пригодиться, если врага удастся погнать назад. Взявшие Нельск маги, уничтожать боеприпасы и оружие спешить не стали, а потом и вовсе начали раздавать его формируемым подразделениям из лояльных бойцов освободительной армии Владта. Но самое главное – склады располагались недалеко от железной дороги, ведущей через Нельск к границе империи. Магии, питая отвращения к сложной технике, сами железнодорожными путями не пользовались – и попавшим в оккупацию людям делать это запрещали. «Так почему бы и не рискнуть?» спрашивается. В депо осажденного Нильска есть несколько пригодных паровозов, которые можно быстро отремонтировать. Вагоны также имеются. А еще в этом мире никто даже не подозревает о самой концепции бронепоезда. «Нет, создать стального железнодорожного монстра в приемлемые сроки не получится». Но вот закрепить орудие на колесных платформах вполне. Артиллеристы и железнодорожники, как выяснилось из разговоров с ними, в состоянии это сделать за несколько дней. А дальше дело за самим Ильей. Он со своими магическими щитами и будет броней бронепоезда, а заодно и артиллерийским наводчиком. Если их прорыв поддержат танкисты и десант, дело может и выгореть. «Таким образом, мы достигнем трех целей», – докладывал Илья Добричкову, когда план был в целом готов. «Поправим, насколько сможем, собственное бедственное положение с боеприпасами в городе. Это раз. Лишим неудов возможности как следует снабжать изменников в лад Это два. А заодно нанесем еще одно поражение неудам и предателям, спутав магом плана зимнего наступления». «Им придется таскать резервы туда-сюда, как-то реагировать на наш рейд. Но мы все равно упредим их в скорости и развертывании. Пешие динозавры с поездами не сравнятся. Это три». «А в-четвертых, после этого рейда меня наконец-то перестанут держать исключительно за полезного идиота-страдальца», добавил про себя Илья. Добрячков слушал парня внимательно, не перебивая. Но когда бывший студент закончил, то выражение лица подполковника ему не понравилось. С таким выражением старый учитель смотрит на попытавшегося ответить урок двоечника, решая, поставить ему в этот раз трояк за старание или все же влепить привычную пару. «И возглавить рейд хочешь, конечно же, ты», – тихо уточнил подполковник. «Мой план мне исполнять», – согласился Илья. «Вы мне обещали дать возможность себя проявить». «Авантюра!» – вздохнул Добрячков, выдержав некоторую паузу. «Не получится ни хрена. Как бы тебе сказать помягче, Илюша? Ну, все в твоем плане слеплено из г... глины и палок. Я даже не говорю, что ты людей угробишь. Это война». Просто у тебя вместо трезвого расчета одна натяжка следует за другой. Одно допущение громоздится на другое. И главное, ты держишь противника за идиота. Любая война, по большому счету, авантюра. Не согласился Илья. Конкретизируйте, что не так? Да все не так, взорвался наконец подполковник. Все, сука, плохо. «Какой такой бронепояс с виртуальной бронёй, если любой дракон без твоего щита сожжет его за милую душу? А если неоды элементарно взорвут пути? Им даже мин не надо, у них фугасных заклятий хватает!» «Так небольшое повреждение можно экстренно залатать, взяв с собой ремонтников и материала, возразил Илья. «Крупно повредить рельсы они не смогут, элементарно просто не успеют». 30 километров всего. Мы за час к Клодино прорвемся. А если взорвут рельсы сзади? А десант и танкисты следующие за бронепоездом на что? Возразил Илья. Рельсы возьмем под охрану. Ее сметут. Ты же не сможешь охранять 30 километров путей. Просто некем». Так неуды тоже не могут атаковать на протяжении всех 30 километров сразу. «Селенок не хватит, а в то место, где заметят желающих перерезать нам пути магов, прибудут мобильные группы прикрытия и завяжут бой. Затем к ним экстренно прибудет бронепоезд со мной на борту и поддержит огнем и щитами танкистов и десант. Прицепим паровоза к составу с двух сторон для мобильности». «А если магии просто взорвут боеприпасы?» – упорствовал подполковник. Я разбирался в этом вопросе. Это не так-то легко сделать. Летчики даже снимок сделали и мне показали. Боеприпасы сосредоточены не в одной точке. Частично запасы лежат у самой станции, а частично на старых складах. Что-то из того, что вывести не успели, на грунте, вокруг складов. Номенклатура боеприпасов разная. Взорвать все одним большим бодобумом затруднительно. И еще я прикрою их щитами. Ну ладно, ну пусть взорвут часть. А остальное мы вывезем несколькими рейсами поездов, и Владу все равно будет нечем воевать. А если будем отступать, то сами все взорвем, если что. Ладно, допустим. На секунду задумался подполковник. Но не воюют маневренно. Например, они нанесут контрудар под основание железной дороги и отрежут бронепоезд с танкистами и десантниками от Нельска. Потом последует плотная атака или воздушная бомбежка, которая выведет тебя из строя. Ты просто физически не выдержишь. Загнешься от перенапряжения, удерживая щиты. А потом всех добьют в котле. «Все может быть», — согласился Илья. «Но, товарищ подполковник, мы же всегда так воевали». Разве наша тактика дивизиона атмосферников на пяти танках была не авантюрой? Или штурм элеватора? А бои в Альровичем были? Это же война. Странно, что такие прописные истины, я вам говорю. Мы бьем, нас бьют. Я считаю, что шансы хорошие. Противник по показаниям пленных и разведки сосредоточил основные силы южнее для штурма города пока они еще перебросят на своих динозавровых упряжных телегах и саласках их обратно. А у нас же в Нельске городские дороги. Мы можем резервами оперировать быстро. А у них зимники с просеками. Они нам в скорости проигрывают. Да мы их, динозавров, сможем принимать в огневой мешок с марша по частям и бить, как немцы, контратакующие мех корпуса летом 41 -го. Или нанести ответный контрудар. Разве лучше сидеть в обороне, отдав инициативу противнику? У нас сейчас в армии в среднем по полсотни патронов на бойца. Вот сколько мы в обороне навоюем. Илья набрал в грудь воздуха для продолжения. Но неожиданно в комнате, где Илья спорил с подполковником, хлопнула распахнувшаяся от резкого толчка дверь, и на ее пороге застыла Ая. Причем, по выражению ее лица и напряженной позе, Илья сразу понял, что произошло что-то нехорошее. «Вот вы где!» – сверкнула глазами ведьма. «А я вас везде ищу. Хевдинг, у нас крупное ЧП. Конунг тебя зовет». «Что случилось?» – тут же развернулся к ней подполковник. «Говори!» «Самолет с Найтлидом и его магичкой до Алмии не долетел». Только что доложили с Большой Земли. «Как это не долетел? Разбился или что?» Вскочил с места Добричков. «Пока не знаю. Взлетел 8 часов назад, чтобы доставить пленных и их сопровождение из спецотдела в столицу. И нигде не объявился. Топливо у него давно закончилось. Все наши аэродромы, которых он мог достичь, борт не принимали». «Значит, в лучшем случае аварийная посадка на нашей территории», – кивнул подполковник. «А в худшем... Эх, таких пленных не уберегли!» С досадой ударил кулаком Добрячков по столу, где были разложены бумаги Ильи, да так, что пара из них спикировала на пол. «Все, Ая, пошли к Тольму, будем разбираться». Подполковник миг потерял интерес к защитнику. «А как насчет моего плана?» Бросил в спину, сделавшему шаг к двери подполковнику Илья. Добрячков нехотя повернулся к парню, и бывший студент встретился с ним взглядом. И вот тут до Ильи, как до жирафа, как-то разом дошло, что он в последние дни работал зря. Его элементарно не восприняли всерьез. Подполковник смотрел на него, как на досадную, отвлекающую от важных дел помеху, которую, к сожалению, нельзя просто так вот отбросить. Словно на ребенка, пристающего к взрослым с глупыми разговорами в тот момент, когда совершенно не до него. «Операцию запрещаю, как плохо проработанную и авантюрную. И вообще, Илья, иди немедленно в столовую и поешь уже как следует, а потом выспись». На тебя смотреть больно. Ты же выглядишь, как зомби из ужастика. Весь худой и с синяками под глазами в половину лица. Хватит ерундой заниматься. Приведи себя, наконец, в боевую форму, защитник. Считай, что это приказ. И не смей опять обижаться. Мы с тобой потом поговорим. Взялся за дверную ручку Добрячков. Хотя... Починить паровозы и поставить орудие на железнодорожные платформы я прикажу. При обороне города пригодится. но все, я спешу. Дверь хлопнула, и Илья остался в одиночестве сидеть за столом над своими бумагами. На секунду ему отчаянно захотелось скомкать их все в один ворох и засунуть в печку. И стоило больших усилий воздержаться от этого поступка. Армейский госпиталь для командного состава «Феникс» армии Объединенного Крейса. Зима. Территория империи Вильм. 210 километров от ее столицы Алмии. «Ничего не скажешь. Досталось ей», – тихо сказал вышедший из реанимационной палаты Найтмат, жестом развеивая наложенное на них с медиками заклинание «Стерильного барьера». На Кейол живого места нет. Одних только переломов 12 штук. Ожог 80% тела. Внутренние органы в кашу. Как еще Ментмаг покажив, не пойму. Повезло, господин Генмак. Коротко ответил ему Файер. Нам повезло в смысле, что все наконец встало на свои места. Информация о человеке-маге при всей ее неправдоподобности подтвердилась из двух источников. Теперь можно считать ее достоверной. А вот ей не знаю. С такими ранами даже сильнейшим лечебником Неода не вытащить. Она уже, считай, за гранью. «Это точно!» – кивнул ком-маг, все еще находясь под впечатлением от рассказа, побывавшей в имперском плену раненой которую медики буквально нашпиговали антишоковой, стимулирующей и поддерживающей жизнь магией, чтобы та могла на какое-то время прийти в сознание и говорить. Ради этого разговора стоило посетить госпиталь лично. История, которую поведала пришедшая в себя помощница погибшего командующего мобильных егерей, объясняла многое, почти все. Как и предполагалось... Нападение на конвой ком-мага у Альхонки совершила особая диверсионная группа империи, использующая магию. Естественно, под командованием проклятой Аяны Тентами. Никто другой такой операции просто не смог бы осуществить. Но это оказалось еще не все. Можно в это верить или не верить, но факты вещь упрямая. У людей на самом деле появился свой маг, работающий с изменницей в паре. Маг, очень похожий на описание древней страшилки и старых пророчеств предсказателя Илма. Тех пророчеств, что из закрытого архива первых семей Крейса. Человек, не способный к магии напрямую, но неуязвимый для магов. Имеющий власть давать магам огромную силу или отбирать ее вовсе. И хотя это звучало фантастично, скорее всего так оно и было. Потому что это объясняло все и измену бывшей благородной тентами, и ряд странных провалов на фронте, когда магия неодов вдруг оказывалась бессильна, и сам захват Найтледов в плен. мент Кеол, специализирующаяся на тонкой магии, вроде заклинаний ментального контроля, иллюзии и работы с аурами, рассказывала то, что видела своими глазами. Человек шел к атакованному конвою под магическим огнем, и мощнейшие атакующие заклинания ему совершенно не вредили. А когда дошел, разом забрал у неодов всю силу до донышка, так что оказалось невозможным сплести ни малейшего заклинания, и о сопротивлении не могло быть и речи. Молодой, среднего роста, зовут Ильей. Что интересно, человек-маг поступил совершенно правильно, отказавшись назвать себя, когда его спросил Найтлет. Но изменница Аяна случайно проговорилась, назвав в разговоре его имя. Кейол в это время была в плену под заклинанием малого паралича, но она все хорошо слышала. Затем их с коммагом в плену разлучили. Само Кейол люди несколько дней подряд допрашивали в подвале спецотдела осажденного Нельска, надев на нее кандалы и блокирующую магию амулеты. При допросах пытали, но умеренно, без членовредительств вредительств и спецметодик. Поэтому Кейол удалось скрыть свою специализацию ментального мага, выдав себя за обычную ведьму Приммага. прим-мага. Похоже, их с коммагом хотели передать из Нельска в спецотдел Алмии в товарном виде, где за них бы взялись всерьез. Поэтому здесь не мучили. Но в имперскую столицу они не попали потому что в салоне летящего самолета Найтлет решился на последний самоубийственный шаг. Ни он, ни Кейол не могли использовать свою магию из-за людских блокаторов. Но выход был. Наложить на себя самого заклинания добровольного приношения в жертву. Заклинание хитрое. Оно не требовало никаких затрат энергии. Оно ее создавало. Поэтому блокираторы магии не могли препятствовать. Превратив заклятием собственную, высвободившуюся жизненную силу в энергию, можно было передать ее другому неоду, у которого будет несколько секунд, чтобы ей воспользоваться, как источником силы извне, раз его собственная магия заблокирована. Заклинание очень сложное из раздела Тет-магии. Далеко не все благородные неоды им владели, и не все могли решиться на такую мучительную смерть. Но прозванный глухим Тетеревом Найтлет стал коммагом красивые глаза. Живым попадать за стенки императорского отдела Найтлет не желал, и, как считала Кейол, он считал своим долгом донести информацию о маге-человеке до командования. Поэтому, обменявшись условными знаками со своей помощницей и дождавшись, когда машина наберет высоту, он наложил на себя заклятие жертвы и умер. Зато Кейол получила его магическую силу и ею разрушила блокаторы, открыв доступ к собственной магии. Имперцы из спецотдела, охранявшие пленника в салоне самолета, отвлеклись на зрелище хрипящего и корчащегося в агонии коммага, поэтому пропустили ее атаку призрачными лезвиями. Затем Кейол действовала по обстоятельствам. Сначала убила одного из пилотов, сварив ему мозги ментальной атакой, и попробовала взять под контроль сознание второго, который держал штурвал. У нее это получилось, и вскоре самолет развернулся по направлению на запад. Оставалось лишь посадить его на подходящем ровном участке территории, занятой крейсом. Но вот тут начались непредвиденные проблемы. Оказалось, что одно дело управлять разумом человека-раба, отдавая простейшие команды, И совсем другое ⁇ держать под контролем специалиста-пилота, в действиях которого ты ни хрена не смыслишь, и заставлять его при этом что-то сделать. Ментальный контроль мешал человеку нормально соображать и управлять летающей машиной. Самолет трясло, и он все время норовил завалиться на бок. А сил после стольких заклятий и долгого пребывания в блокираторах магии у Кейол было немного. Вдобавок, человек отчаянно сопротивлялся ее ментальной магии, и Кеол поняла, что машину она так просто не посадит. С пилотом следовало договариваться по-хорошему, и магичка попыталась было это сделать, объяснив, что если тот посадит самолет у какого-нибудь логодрома, то получит от нее жизнь и даже награду. Только вот как только пилот согласился с ее предложением и неотша убрала ментальный контроль, Человек рывком отдал штурвал от себя, и машина стала быстро падать носом вниз. Пришлось снова перехватить управление его разумом и попытаться выровнять самолет, ну и как-то посадить его. Но Кейол в этом преуспела плохо. Последнее, что она помнила, это сильнейший удар о землю. Нашли ее рядом с обломками самолета неоды из пятой бергруппы, видевшей, как он падал. Обгорелую переломанную, но все еще живую. По дороге из госпиталя в штаб Генмак и его помощник молчали, думая каждый о своем. В долгих разговорах не было нужды. Найтмат и Файер успели сработаться за последние месяцы. И лишь когда они вышли из саней у крыльца особняка, Генмак бросил на ходу. «Три дня, Файер!» «Даю тебе ровно три дня на уточнение и корректировку плана операции. Ты все понял?» «Да, господин», – вытянулся над штаба. «Теперь ты знаешь все. Имена обоих имперских магов, их возможности и точное место дислокации в Нельске. Ликвидация этого спецподразделения – первоочередная задача при штурме. У людей не должно быть магов». На этом держится Крейс, а все остальное не столь важно. Смерть Найтлида и Кеол не должна оказаться напрасной. Будет сделано, склонил голову Файер.